17 Дорога. Если мне потребуется назвать один из символов Руси, то скорее всего я назову именно её. То, что позволило конфедерации остаться хоть сколько-нибудь единой это именно дороги, что связали воедино даже не сотни, тысячи вёрст просторов, от Вислы до Юкона, от Северного океана до Средиземного моря, с запада на восток и с севера на юг. Огромная территория это и благословение, и проклятие. А дороги единственное, что стягивает эти просторы воедино. Когда-то это были в основном реки, так что первые княжества Руси складывались именно на их берегах: Дунай, Дон, Волга, Днепр, Западная Двина, Северная Двина, Яй и Квятка. Когда в древности их связали волоками, то родился восточный путь. Что связал Северную Европу, Анатолию и Ближний Восток по кратчайшему маршруту. Когда арабы захватили Иберию, высадились в Италии и закрепились в западном Средиземноморье, восточный путь остался вообще единственным торговым путём в Азию. Вокруг Африки тогда никто даже и не думал плавать. Джабаль Тарик контролировали арабы, а Италия была опустошена войнами. Именно так зародилось могущество Конфедерации русских княжеств. Огромные территории, бесчисленное количество дичи, лесов и полезных ископаемых заставили говорить о Конфедерации как о третьем Риме в противовес Риму II. Как только кочевников часть узамерили, частью вымили из южных степей, то они стали главной житницей Конфедерации. Так что население росло как на дрожжах. Места хватало всем. Поэтому внутренние огрызня среди княжеств была весьма слабой по сравнению с переполненной Европой. Ну а смысл воевать за две деревни и три сосны, если её родючи просто могут выделить кусок земли в пограничье, где ты можешь стать хозяин самому себе. Хотя, конечно, концепция Русь-Древний Рим и отдавала некоторый порочностью, потому как оба предыдущих Рима закончили не очень хорошо. Кино удивления одинаково. Рим древний сокрушили пришедшие с востока варвары. Рим второй низвели до второстепенной державы арабы. Да и конфедерации, в принципе, уже разок была на волоске от кризиса, когда Восток снова извергнул из себя кочевую орду, на этот раз монгольскую. Он Китай до сих пор от того завоевания оправиться не может, будучи разделён на кучу вечно сражающихся между собой царств. Но повезло, и Чингисхан умер довольно рано, а его наследники распылили силы. Одни продолжили покорение Китая и высадились на японских островах, Другие решили пойти по северному маршруту Великого шёлкового пути. Но, дойдя до Урала, элементарно выдохлись в боях с ойратами, кепчаками и таримцами. Третьи направились на юг, после чего снова разделились. Часть отправилась завоёвывать Индию, часть обрушилась на Хорезм и начала продвигаться к Месопотамии, которая, как назло, именно в то время была охвачена огнём очистительных походов, где на языке мечей вёлся ожесточённый спор. Чья же трактовка учения Заратустры самая верная? Так что, заметив какое-то движение справа, соединённая европейская армия немного изменила вектор раздачи лещей и вышвырнула монгольскую армию прочь из Хорезма. Но вообще, конечно, иронично, ведь я теперь знаю, что орда в итоге всё равно пришла, но на этот раз не с востока, а с запада, и конфедерация всё же пала. И ведь лет 200 назад о таком никто даже и помыслить не мог. Княжество Пакта на тот момент были всего лишь бледной тенью могучей Саксонии прошлого, пока не случился император Фердинанд. Впору задуматься, а может, и он тоже прошёл через Акаши, вернувшись в своё прошлое. Впрочем, неважно. Какое мне в общем-то дело до событий давно минувших дней? Я посмотрел на учебник истории, который сейчас задумчиво листал. Нет, но может всё-таки и есть. Мерный стук рельсов убаюкивал Проплывающий за окном однообразный пейзаж из лесов, полей, рек и редких городков тоже особо не бодрил, а лишь настраивал на меланхоличный лад. Когда-то Русь называли страной городов, а нынче её было впору называть страной железных дорог. Если мне не изменяет память, то в мире сейчас не было территории столь густо испёчрённой двойной ниткой рельсов. За какие-то 100 лет всей земле до Урала оказались густо стянуты железнодорожной сетью. Богатые княжества, что до сих пор немало зарабатывали с ениного восточным пути, денег на развитие инфраструктуры не жалели. Парадокс, да? Поэнная мысль уже не один десяток лет в стагнации, промышленность никакая, но вот в железные дороги князья вкладывались весьма охотно, хотя зачастую и довольно бестолково. Но в какой-то момент строительство чугунки стало едва ли не вопросом престижа, так что ни одно княжество оказывалось в долгах по итогам таких строек. Хотя трансконтинентальную магистраль всё ещё тянут, но о там куча народу вложилась. Да и потенциальная выгода бесспорна. Либо вести товары из Азии в Европу и обратно по относительно безопасному сухопутному маршруту, либо снаряжать вооружённые конвои, потому как иначе по морю не доплыть. Что ж поделать, если ожоги есть не только на суше, но и на море. И это ещё благо, что сейчас дошли до броненосцев. уде 7000 тонн воды с вытеснением, торпед, палубной авиации и глубинных бомб, которыми морских гейстов всё же проще уничтожать. Хельда посмотрела в окно, широко и заразительно зевнула. Свесилось с верхней полки, на которой валялась, посмотрела на толстенький том в руках Вилли. Что читаешь? Историю Московского княжества. Есть чего интересного? Полным-полно, протянула Мина, перелистывая страницу. Ты вот, например, знала, что 600 лет назад Москва была главным соперником Твери за власть над центральными землями. И сложись история иначе, не Тверь, а именно Москва была бы сейчас главной. "Ну, кажется, что-то такое слышала", Хилда потёрла нос. "А это вообще важно? Я вот думаю, что не особо. Ну какая нам разница, кто там с кем грызся полтысячи лет назад?" "И что же тогда, по-твоему, действительно важно?" Например, я не нашла точного описания, как мы вообще учиться-то будем. То есть, ну, про Московскую академию магии и высокого волшебства написано до хрена и даже больше, но при этом никакой конкретики. Почему так? Она считается очень привилегированной и закрытой школой, объяснил я. Там учатся вторые, а то и первые наследники княжеств, куча аристократии, даже иноземцы. Поэтому обычные смертные список предметов или факультетов академии так просто не найдут. "Но ты-то у нас ведь пророк, да?" многозначительно намекнула Хилда. "Говорил же, моя сила работает не так, как ты себе представляешь в своих хотелках", усмехнулся я. "Я не всеведущ, и по щелочку пальцев любую информацию не достану". Кстати, я ведь совершенно не кривил душой. Но в самом-то деле Откуда бывшему наёмнику и офицеру пакта знать, как именно устроен процесс обучения в одной из русских магических школ? Даже с военной точки зрения это меня интересовало мало. Хотя в Москве мне бывать и приходилось, но тогда я больше оценил старые укрепления Магограда, а не его знаменитую академию. Ну ладно, надолась блондинка. Поняла. Твоя сила так не работает. Да, разумеется. Именно так и никак иначе. А на что я рассчитывала в самом-то деле?» «Вот-вот», — сухмылкой закивал я. «А про факультеты и обучение в академии-то знаешь?» «Знаю». Лиза взревела и швырнула в меня подушку. Вилли покатилась со смеху. Я аккуратно поймал подушку и положил её к своей. Мало ли способов найти нужную информацию. Дело на равнодушно пожал я плечами и улёгся на спальное место. «И как это узнал ты?» — заинтересовалась Мина. — спросил Райнхарда, а тот по своим каналам разузнал. — А ещё отец называется, — в сердцах бросила Хильда. — Ну и как давно? — Как давно что? — ухмыльнулся я. Блондинка прикрыла глаза и беззвучно сосчитала до пяти. — Как давно ты меня бесишь, я и так знаю, — елейным тоном произнесла она. — А вот как давно ты узнал о том, что нас ждёт в академии? — Дай-ка подумать. — Дай-ка подумать. Я картинно наморщил лоб. Быть может, как только мы договорились об этом с князем, сейчас прольётся кровь. Угрожающе произнесла Хельда и начала зловеще слезать с верхней полки. Не знаю, как вообще можно зловеще слезать, но у сестры это неплохо получалось. "Сейчас будет мясо", радостно потёрла руки Вилли. "Сестра, ты знаешь, что очень неприлично лезть к мужчинам в постель". Заметил я, уворачиваясь от попыток блондинки меня пнуть. И вообще, ты хотела об академии послушать или нет? В данный момент протедовала Хельда, сосредоточившись на попытках меня пнуть. Я хочу совершить акт справедливого возмездия. Я извернулся, поймал кузину за ногу и дёрнул на себя. Та с визгом приземлилась на задницу у меня в ногах. Племянники, выкрикнула со своего места Вилли, «Мне нужны племянники. Вперед, братья и сестры мои, обеспечи меня племянниками, я держу за вас кулачки». «Дай подушку», — попросила Хильда, и, получив искомый снаряд, метнула его в хихикующую мину. «Конрад, а Конрад, а знаешь, что ты упырь? Мог бы ведь и сказать, что нас ждет». «А зачем?» — я заложил руки под голову. «Не хотел давать даже повода вам расслабляться». Я сказать, вот это нам не пригодится, а значит, это можно и не учить. И что же, например, заинтересовалось Вилли? Например, физика, биология и химия, они не в почёте, так что будут идти только на первом году под общим наименованием естественные науки. А они нам нужны? уточнила Хильда. И это только химии касается или алхимии тоже? Только химии. Фух. Чего фух? буркнул я. Понимание каталитического крекинга может быть не чуть не менее полезным, чем умение сварить эликсир из разрыв травы. Ну и зачем оно нам, а? Для понимания того, что технология нынче не чуть не уступает магии, поинтересовалась Вилли. Я это и так понимаю. Значит, недостаточно. Ты ведь даже не помнишь, что такое каталитический крекинг? "Хей", возмутилась Хельга. Я не тупая. Я прекрасно помню про этот. Как его там? катастрофический крекер. "Ну, а я о чём?" картинно вздохнула Мина. "Сейчас прольётся кровь?" сухмолкы предположил я. "Ща будет мясо?" "Не исключаю", оскалилась блондинка, почесала нос, покосилась на меня. "Кстати, ну правда, а на хрена нам такое знать-то?" "Для общего развития", пожал я плечами. "А то вон некоторые маги думают, что машины и бронеходы исключительно магией питаются". Гариучка для них сама собой берётся. При том, что в мире сейчас есть 3 способа получения топлива: перегонка нефти, сжижение угля и переэтерификация сырья для бензина. Здорово, очень познавательно. Но вопрос: на хрена нам это знать остаётся? Допустим, мы в состоянии войны. Допустим, у нас есть машины, бронеходы и аэропланы, что угодно, в общем. Но при этом противник отрезал нас от снабжения топливом извне. Наши действия. Я понимаю, к чему ты клонишь, сказала Хилда. На топливо на коленке мы не добудем. Нефть залегает довольно глубоко. Крав-трапс нужно ещё вырастить и получить масло, которое потом можно перегнать в лебербензин. Зато уголь есть почти везде, заметила Вилли. И процесс его сжижения штука муторная, но не запредельно сложная. Но ну, насколько я поняла, химики с таким должны справиться. Просто кто-то должен поставить перед ними такую задачу. К до этого нужно знать, что такое вообще возможно. Конрад АУ. Блондинка помахала мне рукой. Мы едем учиться в школу боевой магии. Всё, что нам нужно знать о ретификационных колоннах, это настолько мощный будет бдыщ, если зарядить в неё огненным заклятием. А ты из нас пытаешься сделать то ли учёных, то ли всесторонне развитых личностей. Усмехнулся я. Магия это хорошо. Магия это надёжно, тут я не спорю. Но магия в сочетании с техникой это ещё лучше. Я бы мог сейчас накидать схему улучшения процесса крекинга нефти при помощи магических построений, что дало бы повышение эффективности производства где-то на четверть, после чего мы бы до конца жизни купались в золоте от патента. Так почему ты ещё не чертишь эту схему? полюбопытствовала Мина. Я, конечно, предполагаю, что купаться в золоте не очень удобно. Но ради науки готов поставить такой эксперимент. Потому что с большей вероятностью нас бы ждала не сытая жизнь на деньги от патента, а визит агентов пакта с настоятельной рекомендацией перепродать им эту технологию или агентов князей, что сейчас контролируют нефтедобычу и которых вполне устраивает текущая ситуация. Так что всё это лучше запоминать на будущее и запоминать, пока мозги ещё молодые и хорошо запоминают разную фигню. Ладно, ладно. Поморщилась блондинка. А что ещё лишнего ты нам пропихивал? Чистописание, ухмыльнулся я. Хельда позеленела. То есть все эти пропися, которые я должна была, выдавила она. Между прочим, прописи за начальную школу. Пришлось напомнить ей совершенно вопиющий факт. Ведь у меня и писать красиво и без ошибок считается само собой разумеющимся для дворянки твоих лет. Я, наверное, скину тебя с поезда за такие фокусы. Но, сестрёнка, невинным тоном произнесла Вилли. Ты же и правда писала, как курица лапой. И тебя я тоже скину с поезда, насупилась блондинка. Ну, что ещё бесполезного я выучила за последние месяцы? Литература, стихосложение, рисование, мать его. Кстати, нет. Всё это входит в галантные дисциплины. Э, являются обязательными предметами. Что ж, наверное, смысла дальше темнить и правда нет. В долгосрочной перспективе неизвестность в плане учёбы, да, была полезна. Сёстры старательно штудировали всё, что только можно и даже нельзя, не зная, что конкретно от них потребуется. А то за пару месяцев и правда могли решить, что, например, чистописание им совершенно не нужно, или стихосложение, или ещё какая-нибудь подобная муть. Нет, на самом деле я тоже думал, что умение сочинить стихи Это последнее, что требуется будущим боевым магам. И чем учительованию, лучше бы рассказывали о том, какие легирующие добавки к броневой стали повышают магическую сопротивляемость. Но увы. Ехали мы в престижное и пафосное заведение, которое выпускало самое лучшее отбро э сливки общества будущих князей, княгинь, герцогов, графов и всё в таком духе. Им полагалось быть утончёнными и всесторонне развитыми личностями, способными разбираться и в живописи, и в литературе, и в поэзии. Галантный век, хмыть его. А что, собственно, ожидать от конфедерации, где на войну до сих пор ходят под красивыми знамёнами и в парадных мундирах? Лишняя трата времени и сил, конечно, но они нам сейчас ломать установленные правила игры. Не сейчас во всяком случае. В общем, суть такова, начал я. Обучение будет длиться три года. Первый курс — общая программа, второй курс — продвинутая, третий — специализированная. После второго и третьего курсов летом будет практика. «Ты очевидные ты вещи нам не повторяй?» — заявила Хильда. «Давай про то, чего нет в других академиях и о чем нельзя догадаться». «А много ли вы знаете о других магических школах, уважаемая сестра?» — и хидно вставила мина. «Немного», — с достоинством ответила блондинка. Московская академия списывала свой устав и порядки с Визенберга, сказал я. На тот момент это была самая прогрессивная система, когда ученик сам решал, чему будет учиться. Несколько обязательных предметов и куча предметов по выбору, каждый из которых имеет определённый вес. Превышать совокупный рекомендованный вес можно, брать меньше нельзя. В принципе, у Москвы и не было другого выбора. Обычное деление на профессиональные факультеты или систему цветов и сорняков сделать не получалось. А почему? Слушай, но почитай историю Московского княжества, а? предложила Вилли. Там же многое объяснено. А можно вкратце и по сути? поинтересовалась блондинка. Если вкратце и по сути, сказал я. Иван Грозный начал изрядно раздражать соседей тем, что активно подъедал мелких князей, превращая Тверь в грозную силу. Но когда ему стала грозить большая коалиция, то сделал финтушами. Решил срочно перековаться в дипломата. Выделил вассальную Москву, вернул на её трон потомка Долгоруких и учредил магическую школу, после чего предложил соседям отправлять туда своих отпрысков для обмена опытом и совместного обучения. Я одна вижу в этом возможность захватить ценных заложников или обескровить следующее поколение князей, хмыкнула Хिल्да. Не ты одна. Поэтому первых наследников туда не посылали. Но вот вторых и дали, чтобы продемонстрировать собственную добрую волю вполне. Расклад простой. Посылаешь своих детей, значит, камня за пазухой не держишь. Не посылаешь, значит, что-то замышляешь. Я одна вижу, что это хреновая затея. Снова хмыкнула блондинка. Ну, долго такая дипломатическая инициатива и правда не продержалась, кивнул я. Но князья увидели в такой затее новую полезную возможность. Догадайтесь какую? Или дать подсказку? Если так настаиваешь, то, конечно, давай подсказку. Оживилась мина. Чего от дермовой наводки отказываться-то? Ну, смотрите. В Беловодии смысл обучения и в передачи знаний от наставника к ученику и их сохранении. В Новгородской академии есть военный факультет, факультет целительства, артефакторики, ну и так далее. Там готовят специалистов, причём не особо разделяя учеников на знатных и незнатных. Так ведь там, что разорившихся дворян, что разбогатевших простолюдинов, как на собаке блох, заметила Хильда. Но в городом правят богатые, а не знатные. Раз нет старых и устойчивых линий крови, им не остаётся ничего другого, кроме как делать ставку на магов первого поколения, добавила Вилли. Большинство же больших княжеских академий, вроде Киевской, Рижской или Пермской, Это та же система факультетов, но при этом с жёстким разделением на цветы и сорняки. Цветы это дворянские отпрыски магии минимум в третьем поколении. Сорняки все остальные, то есть простолюдины и молодые аристократы, с которыми ещё не ясно, закрепятся их магические навыки или выродятся уже через пару поколений. И между собой эти категории не смешиваются. Самый тупой родовитый аристократ не станет сорняком. Самый талантливый Макс Мародок не станет цветком. Почему же? Потому что так исторически сложилось, ухмыльнулась Хельга. Это тоже, но главное, одних учат править, а других подчиняться. Так этому с детства учат, пожала плечами Вилли. Аристократы с детства окружены всякими разными слогами. Это не то, покачал я головой. А хочется на диких оленей, а не на домашних коров. Чтобы понять, как управлять людьми, надо иметь дело с кем-то чуть выше статусом и волей, чем обычные слуги. "Но", протянула блондинка. "Может, в твоих словах и есть смысл, но причём тут Москва?" "В Москве до сих пор собирают лучших и самых знатных учеников из самых разных княжеств, некоторые из которых откровенно друг друга недолюбливают, но при этом все как-то признают, что Москва нейтральная территория. Почему же?" Если в обычных княжествах учёт править и подчинять, то здесь, Вилли задумалась. Это получается что-то вроде международных отношений, да? Большая политика. Во. 12 со смехом поставил я кузине её обычный бал высший. Вот он смысл существования Московской академии магии. Туда не едут по-настоящему учиться, потому что все главные секреты не выходят за стены родовых имений. Туда и идут заводить знакомства, показывать себя и привыкать выживать среди равных, играя в симулякр политики. Поэтому и по факультетам неофиты распределяются не в силу способностей, каких-либо магических склонностей или будущей специализации. А у леди Хильдегарды есть предположение. Но если не по способностям, то не по потребностям, задумала сестра. По месту происхождения, может. Хотя нет, Это хреновая идея была бы, вроде как засунуть в одну группу нас, пермяков и новгородцев. А, поняла. По союзам, да? И ваша оценка 11, моя дорогая сестра. Зажёпил балл морда, скорчила гримасу Хилда. Так это что? Получается, мы будем вместе с остальными Рюриковичими, да? Ну это, конечно, неплохо. Много народа, союзники. «Ну, вот насчет этого не факт», — вздохнул я. «Рюриковичи и их сателлиты поделены на несколько фракций, как я понял. К тому же мы пока что для них никто. И наверняка есть потребность в низших чинах. Сами подумайте. Саксонцы из Печора с орденами, без денег и связей. Если хорошо сдадим вступительные испытания, поводов не взлюбить нас прибавится». «Да уж, выскочек нигде и никто не любит», — вздохнула Вилли. «Всё?» И что, нас попробуют обидеть? Кто нас обидит, тот и 3 дней не проживёт, задиристо произнесла блондинка и посмотрела на меня. Я же верно говорю, Конрад. Верно, верно. Причём я удивлюсь, если нас не попробуют прижать в первый же день, а точнее, ночь. А что? Я один, вас всего двое, причём Вилли у нас ещё и на 2 года младше, чем положено. Но мне на грустно развела руками. Я заранее сочувствую всем тем несчастным, что решат к нам сунуться. «Убивать нельзя», — напомнил я, — «и сильно калечить тоже». «Что ж мы, изверги какие, а?» — возмутилась Хильда и нехорошо улыбнулась. «Бить будем аккуратно, но сильно». «Ну, так-то темное. Это такое дело, что и мастер рукопашного боя или архимаг может не сдюжить». «Как там написано в дневниках?» — хихикнула Вилли. «Не попадаете в такие ситуации?» Да, что-то такое припоминаю, усмехнулся я. Только обычно такие записи кончаются фразой: а потом я отрубил ему голову. Но ты же понимаешь, что с тобой сделают, если ты отрубишь голову, ну, например, Рязанскому княжичу. Нет? А ты правда думаешь, что нас кто-то может присануть? спросила Хильда. Ай, леди Винтер, ну что за выражение? Ну, вообще-то ты права. Прям налетать толпой и бить не станут. Но мало ли подлянок можно устроить. Если толпой налетать не будут, то в чём вообще проблема? Пожала плечами Мина. Всегда же можно отловить недругов по одному и хорошенько с ними потолковать. Ты знаешь, что для такой милой девочки ты бываешь чрезвычайно кровожадный, хмыкнул я. Брехня, отмахнулась Вилли. Я просто готовлюсь стать очень-очень хорошим еггерем. А где ты слыхал о мягких егерях? Это такая же фигня, как и мягкие камни. Вот веселиться это можно. Меньше негатива больше веселья, приподняла бровь блондинка. Именно, энергично кивнула младшая кузина. Меньше негатива, улыбаемся и бьём